Они вступили в возраст, когда начинаешь терять друзей. Пэрис молилась, чтобы Питер принес не такое известие. Но он самым серьезным видом опустился в кресло, где любил посидеть с книжкой, и жестом пригласил ее сесть. Пэрис приготовилась к худшему. — Присядь. «С тобой все в порядке?» — снова спросила она, сев напротив, и протянула к нему руки, но ответного жеста не дождалась. Питер откинулся на спинку и на минуту закрыл глаза, прежде чем заговорить. Когда глаза мужа открылись, Перес прочла в них небывалое страдание. «Не знаю, как и сказать, с чего начать, какими словами». Как бросить бомбу в человека, с которым близок вот уже двадцать пять лет? В какой момент? Питер понимал, что держится за чеку, от которой взлетит на воздух вся их жизнь, не только ее жизнь, но и его тоже. Я... Пэрис. В прошлом году я совершил ужасную вещь. Нечто совершенно безумное, ну, может, не совсем безумное, но что-то такое, чего я сам не ожидал. Я не хотел этого делать. Я не понимаю, как это произошло. Просто появилась возможность, я ею воспользовался, не должен был. Так вышло. Он не поднимал на нее глаз, а Пэрис слушала в напряженном молчании. Она чувствовала, что сейчас произойдет что-то ужасное. «С ней, с ними, со всеми!» В голове завыли сирены. Сердце безудержно застучало. Она ждала продолжения, понимая, что речь идет не о какой-то сделке, а о них. Это случилось, когда я был в Бостоне. Помнишь, я ездил на три недели по одному делу, которое мы вели... Она помнила и молча кивнула. Питер, наконец, поднял глаза. Ему захотелось обнять ее, но он удержался. Он хотел как-то смягчить для нее удар, но понимал, что это невозможно. О деталях говорить нет смысла. Когда, как, почему. В общем, я полюбил одну женщину. Я этого не хотел и не думал, что это может случиться. Я даже не помню, о чем я тогда думал. Помню только, что мне было тоскливо, она такая умная, молодая, с ней было интересно. Мне показалось, что я оживаю, делаюсь моложе. Я словно перевел часы назад, а стрелки залипли. И мне вдруг расхотелось возвращаться обратно. Я долго думал об этом, мучился, пытался порвать с ней и не мог. Я не могу и не хочу. Я хочу быть с ней. Я люблю тебя, Пэрис. Всегда любил, никогда не переставал. И сейчас люблю. Но жить так больше не могу. Разрываться между двумя женщинами, я от этого с ума схожу. Я мучаюсь. «Не знаю, как тебе это сказать. Могу представить, что испытываешь ты. Господи! Перис, прости меня. Я настоящий...» На глаза ему навернулись слезы, а Перис зажала рот руками, как человеку, у которого на глазах происходят аварии или убийства. Впервые в жизни она почувствовала, что умирает. Некоторое время Питер молчал, словно собираясь силами, и, наконец, негромко произнес. «Ради нас обоих, ради всех нас, я прошу у тебя развода». Он обещал Рэйчел, что в эти выходные поговорит с женой. И дело даже не в том. Он должен был это сделать, пока двойная жизнь не свела кого-нибудь с ума. Но сейчас, когда он это говорил и видел лицо Пэрис, Питер не предполагал, что будет так тяжело. Она смотрела на него такими глазами, что ему захотелось найти какой-то иной выход, но он знал, что никакого другого выхода нет. Все эти годы он любил Пэрис, но сейчас влюблен в другую женщину и должен уйти». Остаться с Пэрис, все равно, что себя заживо похоронить. Сейчас, благодаря Рэчел, Питер понял, чего ему не хватало раньше. Господь словно давал ему второй шанс. Независимо от того, был ли в том Божий промысел или нет, Питер твердо знал. Это то, что он хочет и что должен получить. При всей любви к Пэрис, при всем раскаянии он понимал, что его будущее с Рэйчел. Пэрис осталась в прошлом. Пэрис долго молчала, не в силах поверить в то, что только что услышала. Но по глазам мужа она видела, что каждое его слово правда. Я не понимаю, произнесла она наконец. Из глаз полились слезы. Нет, это происходит не с ней. Такое случается с другими, с теми, у кого брак неудачный, кто все время ссорится, кто никогда друг друга не любил так, как они с Питером. Но это произошло. Ни разу за все 24 года супружества Перес не пришла в голову мысль, что однажды Питер может ее бросить. Отнять его могла только смерть, так ей всегда казалось, именно такое у нее сейчас и было чувство, что питер умер. я не понимаю, повторила она, что случилось почему ты так с нами поступил? почему почему бросаешь нас, а не ее В эти первые мучительные мгновения Перес почему-то совсем не интересовала, кто ее соперница. Это было неважно. Важно было только то, что Питер хочет с ней развестись. Перес, я пытался, проговорил он с убитым выражением. Ему было нестерпимо видеть отчаяние в ее глазах, но что поделаешь? Удивительно, но он был сейчас даже рад тому, что, наконец, отважился. Он знал, как бы тяжело им ни было, он должен получить свободу. «Я не могу ее бросить, не могу и все. Я знаю, с моей стороны это низость, но я хочу быть с ней. Ты была мне хорошей женой, и ты замечательный человек». «Ты хорошая мать, и ты всегда ею будешь, я в этом не сомневаюсь, но теперь мне этого мало. С ней я живу, у меня есть интерес к жизни, я весь устремлен в будущее. Оказывается, все эти годы я был стариком. Пэрис, ты пока не понимаешь, но, может, для нас обоих это благо. Мы с тобой оба жили в клетке».